Глава 7. 1947-1952. Памятник на века. Высотки над Москвой. В начале 1943 года Лазарь Каганович, выполняя поручение Сталина, был еще в Тбилиси и писал оттуда дочери Майи по профессии архитектору. «Дорогая и любимая Маюся, спасибо тебе за подробное описание честования Жолтовского». Несмотря на его некоторые странности, он, безусловно, заслужил орден и чествование юбилея. Хотел я было ему написать, да не та обстановка. Ивану владимировичу желтовскому 28 ноября 1942 года исполнилось 75 лет. Он родился в 1867 году. Звание академика архитектуры получил в 1909 году и мог бы, уехав после революции в Европу, В отличие от столбовых графьев и князей, неполовыми в ресторане «Аля прозябать неплохо зарабатывать своим ремеслом не только на хлеб с маслом, но и на черную икру «Аля Рюс». Однако Желтовский остался с народом и свои лучшие проекты реализовал уже в советский период творчества. Чтобы было понятнее дальнейшее, сразу напомню читателю также о том, какое место в русской советской архитектуре занимал Алексей Щусев 1873-1949. Четырежды лауреат Сталинской премии. До революции он успел построить Казанский вокзал в Москве. С 1913 года преподавал в Строгановском художественно-промышленном училище. В Советской России Щусев стал известен также проектом Музолея Ленина, зданием НКВД на площади Тержинского, станции Московского метро «Помсомольская кольцевая». Так вот, далее Таданович писал, что Щусев допустил некоторые оговорки, имеется в виду речь, Щусева на юбилее желтовского Это вполне естественно, потому что кроме элементов ревности, здесь есть принципиальные расхождения. Жалтовский до да, фанатичности последователь классики, Щусев же эклектик, он берет у всех понемногу, но больше всего он бараканец. Должен, однако, сказать, что построенное Щусевом здание ИМЭЛ, тбилисского филиала института Маркса Энгельса Ленина, за которое он получил сталинскую премию, замечательно и внешне, и внутренне. Видно, что Щусев перестраивается. Он дал на пять этажей мощные гранитные колонны, а внутри замечательное расположение и оформление. Богато, мрамор и скромно. Но, как ни странно, в этом здании видно влияние Желтовского и его последовательности. Щусев, конечно, это делал несознательно, но он человек деловой и практичный. Когда он убедился, что советская, с большой буквы когановича Архитектура не отказывается от лучших элементов старого наследства и что классические формы применяются к жизни, применил и он свои недюжинные способности. К слову, каков Лазарь Каганович? От нынешних демократов ему достается хотя и меньше, чем изверку и палачу Берии, но тоже, как говорится, получает по полной программе. Невежда, сатрап, да нередко и палач. Но дай бог подобного невежества нынешним обитателям кремлевских стен во время он знавших железных сталинских наркомов. Вспомнил же я о письме Кагановича постольку, поскольку просматривается здесь любопытный поворот сюжета. Каганович постоянно, всю жизнь занимался самообразованием и был человеком глубоких мыслей и точного взгляда. Поэтому он необычность для традиционного щусева архитектурных решений, принятых в здании тбилисского филиала и МЭЛ, уловил но усмотрел в том влиянии желтовского Но желтовского ли? Как, надеюсь, читатель помнит, реконструкция Тбилиси проводилась при активном участии в ней первой секретаря ЦК партии Грузии, и стиль Берии в новом облике грузинской столицы проявился ярко и вполне определенно. Так мог ли берия обойти стороной такой важный элемент архитектурного обновления Тбилиси, как здание ИМЭЛ? Не думаю. При этом, как подметил Каганович, Щусев был с одной стороны эклектик, а с другой стороны, как подметил все тот же Каганович, человек деловой и практичный. А кроме того, в отношении Жолтовского Щусев был ревнив настолько, что даже на юбилее не смог удержаться от вежливых шпилек в адрес юбиляра. Нет, не похоже, что Щусев так уж и испытал, работая в Тбилиси, влияние Жолтовского. Они были каждый сам о себе голова. А вот к мнению Берии Щусев немного не прислушаться хотя бы потому, что Берия был как-никак заказчиком. Конечно, если бы Берия, подобно Агафье Тихоновне из Гоголевской женитьбы, возжелал иметь здание в стиле Элекорбюзье, но с чередованием по фасаду колонн всех классических ордеров и коринфских, и ионических, и дорических, а Портик предложил изобразить в лучшем виде, в стиле Ампир или Рококо, то вряд ли Щусев к таким пожеланиям прислушался бы. Но Берия был архитектором и вкус имел. Об этом мы можем судить не только по Тбилиси, но и потому, как строились с самого начала закрытые атомные города, генпланом и застройки которых Берия равнодушным быть тоже не мог никак. Поэтому предположение, что Берия мог конструктивно влиять даже на такого крупного и самолюбимого архитектора, как Щусик, не будет недопустимым. Берия имел строительно-архитектурное образование, причем получил он его в одном из наиболее, пожалуй, сильных в своем классе учебных заведений дореволюционной России – в Бакинском механико-строительном училище. Это училище было одним из немногочисленных центров технического образования на Кавказе, если не единственным. Во всяком случае, по данным на 1913 год, в Кавказском учебном округе Министерства народного просвещения Имелось всего одно среднее техническое училище, скорее всего, это и была альмаматор Берии. Насчитывало училище чуть более 400 учащихся, примерно по 100 на курс. Для сравнения, за 1900 и 1913 годы в России было выпущено из вузов всего 1360 инженеров-строителей и архитекторов, тоже примерно по 100 в год. Иными словами, получивший даже среднее строительное образование Берия, входил в весьма немногочисленную в России профессиональную группу, и уровень его подготовки ни с быть не мог, даже без относительно к факту несомненной танатливости молодого Лаврентия. При этом бурное строительство уже до дореволюционном Баку давало начинающему архитектору немало поводов для размышлений и самообразования. Нефтяной Баку рос как на дрожжах, С 1863 по 1897 год число бакинцев выросло с 14 тысяч до 112 тысяч человек. И хотя основное новое население, рабочие нефтепромыслов, ютились в казармах по окраинам, городское строительство в Баку развивалось стремительно. В центре возникали роскошные особняки и дворцы нефтепромышленников. Строились загородные резиденции, да и средний класс Баку был не без денег. Поэтому и массовая городская застройка велась быстрыми темпами и была значительной. Все это, конечно же, способствовало как развитию строительного и архитектурного образования в Баку, так и развитию толковых неофитов, образовывающихся в Бакинском училище. Однако все сказанное выше всего лишь своего рода присказка, основное же будет сказано ниже. В 1947 году по предложению Сталина было принято постановление Совета министров СССР строительстве в Москве восьми высотных зданий. В восстановлении были сформулированы и требования к их архитектуре. Пропорции и силуэты зданий должны быть оригинальны и своей архитектурно-художественной композиции должны быть увязаны с исторически сложившейся архитектурой города и силуэтом будущего Дворца Советов. В соответствии с этим проектируемые зданиями должны повторять образцы известных за границей многоэтажных зданий венцом советского высотного зодчества должно было стать здание московского государственного университета на ленинских горах к ноябрю 1951 года оно уже было в основном возведено на площади восстания и на накатинической набережной должны были вырасти жилые дома на даргамиловской набережной и на каланчевской улице комсомольской площади гостинице украины и ленинградская а в заряде на лермонтовской площади у красных ворот и на смоленской площади Три административных здания. Итого восемь. Причем высотки на Смоленской площади должно было разместиться Министерство иностранных дел СССР, а у Красных Ворот – Министерство путей сообщения. Каждое здание и само их назначение представляли собой символ и маяк. МГУ – это высота образования. Великолепные жилые дома – ориентиры для всех строителей СССР. Ориентир не столько технически – в райцентре высотку не построишь, сколько морально. Гостиницы «Высокое гостеприимство Новой Москвы». Здание министерств – высокое величие России как могучей мировой державы. У каждого здания были свои архитекторы, цвет советской архитектуры. Появление этих зданий в столице СССР вызвало к жизни новое, оптимистично звучащее слово «высотки». И в этом тоже был глубокий смысл. Наши высотки никак нельзя было назвать «небоскребами». Высотки проектировали. Посохин, Руднев, Минкус, Чичулин, Поляков, Душкин, Мордвинов, Чернышов, Гельфрих, Обросимов, Хряков. Каждый был личностью, у каждого были свои архитектурные принципы. Однако во всех проектах бросалось в глаза то, что все они, при несомненной самобытности их авторов, были несомненно и поразительно похожи в своем архитектурном облике стройные логично вырастающие из окружающих более низких каменных массивов, увенчанная башнями со шпилями. В полном соответствии с требованиями постановления Совминной СССР, силуэты зданий никак не повторяли ни один известный за границей небоскреб. Были оригинальны, но полностью увязаны с исторически сложившейся архитектурой Москвы, архитектурным и композиционным центром который был, конечно же, Кремль. Все московские высотки были схожи с кремлевскими башнями, причем не только по силуэту, но и по удивительному сочетанию строгости, величия и легкости, устремленности ввысь. Высота московских зданий достигала 275 метров, и при низкой облачности они вполне скребли небо и облака. Но это были не небоскребы. Небоскребы Нью-Йорка, как самые первые, так и современные, восхищают прежде всего блеском чисто инженерных решений и технологий, но никак не архитектурой. Получается так потому, что само появление небоскребов было вызвано не смелыми архитектурными идеями, а необходимостью максимально использовать каждый квадратный фут дорогой земли в центре крупных городов. То есть идею небоскребов породило не творчество, а торгашество. Советские же высотки – подчеркнутый простор. Если продолжить эту мысль, то можно вспомнить и перестроенный уже в брежневские времена Калининский проект – Новый Арбат. Плоские острики называли его «вставной челюстью Москвы». Что ж, над высотками кое-кто тоже немало потешался, да и сейчас потешается или презрительно пожимает плечами. Но сравнив впечатление от гипертрофированно вытянутых в высоту теснящихся на Манхэттене небоскребов, уже не только скребущих небо, но и заслоняющих его от людей вследствие крайней скученности и впечатления от свободно стоящих, подчеркивающих небо над ними, высотных параллелепипедов Нового Арбата. Думаю, различия тут лицо Вернемся, впрочем, в 1947 год. В своем месте я уже сообщал, что 8 февраля 1947 года было принято постановление Политбюро о новой организации работы см ссср по которому, кроме прочих обязанностей, на заместителя председателя Совета министров СССР Берию возлагалось наблюдение за вопросами строительства многоэтажных зданий в Москве. Имелись в виду прежде всего высотные здания, хотя новое массовое многоэтажное крупноблочное строительство с использованием поточных методов и приемов тоже не ускользнуло от внимания Сталина. Он справедливо считал, что послевоенная Москва не должна расползаться, как тесто из квашни а застраиваться восьми 14 домами. С начала 50-х годов в этом отношении делалось на удивление много, даже на дальних от центра Москвы улицах начали возникать многоэтажные здания, которые столицу весьма украшали, и совершалось все это не без участия Берии. Однако далее я буду говорить лишь о высотках, в их истории личность Берии проявилась наиболее ярко. Задуманное, как целостный ансамбль в масштабах огромного города, восемь высотных зданий создали яркий облик послевоенной Москвы. Они стали не только ее украшением, но и символом. Достаточно вспомнить официальную эмблему Московской Олимпиады 1980 года. Забегая вперед, замечу, что в 2000-е годы были предприняты попытки стилизовать ряд новых зданий постсоветской Москвы под Сталинско-Бериевские высотки. Однако реализация этих проектов просто лишний раз подчеркнула величие и яркую суть той эпохи на фоне сегодняшней бледной немочи во всех сферах жизни общества. Закладка высотных зданий в Москве состоялась 7 сентября 1947 года, в дни празднования 800-летия города. На каждой строительной площадке присутствовал кто-то из заместителей председателя Совета Министров СССР. Строительство комплекса зданий Московского государственного университета имени Ломоносова развернулось в полную силу в конце 1948 года и было закончено к 1 сентября 1953 года, когда новое здание МГУ впервые приняло студентов. К тому времени Лаврентий Берия был, скорее всего, тайно и бессудно расстрелян. Как сообщает в своей книге «Записки строителя» генерал-полковник инженер Комаровский, Управлением строительства МГУ руководили опытнейший строитель практик Алексей Воронков и талантливый инженер Сергей Балашов. Однако участие самого Комаровского в этом проекте было тоже активным. В качестве вновь назначенного руководителя управления строительства Дворца Советов Комаровскому предписывалось курировать строительство МГУ и высотного административного здания в Зарядье. Но кому он был этим обязан? Сам Алексей Комаровский 1906-1973 ссылается на разговор в середине 1948 года с Вознесенским, тогдашним председателем Госплана СССР. Однако не приходится сомневаться, что инициатива такого назначения принадлежала Берии, знавшему Комаровского прекрасно, с лучшей стороны. С 1944 года генерал-майор Комаровский стал начальником главпромстроя НКВД МВД СССР и пребывал в этой должности почти до конца 1951 года, когда был тоже с подачи Берии, назначил начальником глав нефтеспецстроя МВД СССР. С 1945 года Комаровский параллельно находился в должности одного из заместителей атомного первого ГУ при СМ СССР. Много поработал под рукой Берии в атомном проекте, и именно за это в 1949 году получил звание Героя социалистического труда. В своей книге, изданной военно-издатом в 1972 году, Комаровский не поминает Берию, естественно, ни одним словом. Но Берий он был известен, повторяю, прекрасно. И поскольку строительство комплекса здания МГУ оказалось делом особо сложным и поначалу ладилось не очень, Берия и подбросил протеже еще одну непыльную работенку. Впрочем, в одном месте книги Комаровского речь идет, вне сомнения, именно о Берии. Вся дальнейшая работа по проектированию велась управлением проектирования в совершенно исключительных темпах одновременно с разворотом строительства МГУ. Чертежи во многих случаях прямо на ватмане шли на производство, так как правительство, читай Берия, доверяло нам утверждению всех технических решений и проектов без промежуточных инстанций. Здесь вполне угадывается стиль Берии, единственный и неповторимый. Но есть один вопрос, ответить на который точно и однозначно сегодня не сможет уже, как я понимаю, никто. И вопрос этот, кто же дал единый замысел для всех восьми проектов высотных зданий? Кто-либо из ведущих советских архитекторов? Но они, и те, кто к проектам привлечен не был, и те, кто ими занимался, были вполне самостоятельно мыслящими людьми и вряд ли согласились бы в разработке такой эпохальной темы руководствоваться чужими идеями пусть объективно, и великолепными. В статье «Высотные здания», помещенной в девятом томе БСЭ, подписанном в печати 3 декабря 1951 года, было сказано, «В высотных зданиях в соответствии с указаниями правительства сочетается близость к традициям архитектуры Москвы со смелым стремлением к новым образом, проникнутым мыслью о настоящем и будущем страны советов скульптурная закончились многоярусных уступчатых объемах Живописность силуэтов, богатая пластическая обработка фасадов сближают высотные здания с историческими архитектурными памятниками Москвы, с Дворцом Советов, тогда этот проект, хотя и формально, но еще существовал. высотное здание объединит общее для их архитектуры сочетания величавого спокойствия и равновешенности масс со стремительной динамикой вертикального развития объемов. Все это было верно и хорошо, но кому принадлежала общая идея? Не могли же восемь разных коллективов архитекторов одновременно и независимо друг от друга прийти к одному. В то же время и принять идею одного семь коллективов вряд ли смогли бы, ведь отличиться хотелось каждому, а с окончательным проектом Дворца Советов, Иофана, Щука и Гельфеха проекты всех высоток имели в итоге весьма относительное сходство. При этом тот же Борис Иоффен, 1891-1960, после войны был в форме. В 1947-1950-х годах по его проектам построили комплекс нефтяного и горного института в Москве. Владимира Щука, 1878-1939, не стал еще до войны. Владимир Гельфрейх, которому в конце сороковых годов едва перевалило за 60 Продолжал, правда, работать и был автором проекта здания МИД СССР на Смоленской площади. Но не Гельфрих же дал общий образец для всех. Статья в БСЭ, правда, намекала на некие обезличенные указания правительства. Но ведь и правительство – это коллектив конкретных лиц. А там, кому первому пришла в голову идея повторить в высотных зданиях Москвы силуэты Кремля. Это в облике высоток чувствуется сразу. Ведь кому-то она, эта гениальная идея, должна была прийти в голову первому, архитектору ли, члену ли правительства. Так кому? Сталину? В принципе, это очень не исключено. Сталин был гением универсальным, полифоническим. Он умел чувствовать тонко и мыслил самобытно не только в политике. Современный историк архитектуры Хмельницкий, давно живущий в Германии, в книге «Зодчи Сталин» пишет, что в самой истории возникновения высоток много странного. В литературе совершенно не упоминается о том, кто и когда разработал схему размещения высотных зданий на генеральном плане Москвы. При этом Хмельницкий, хотя к Сталину и не очень лоялен, считает, что именно Сталин автор и первоначальной градостроительной идеи, и фактически автор архитектуры высотных домов. А далее поясняет, что поскольку Сталин мелочно тщеславен не был, не претендовал на официальное авторство. Возможно и так, но тогда, скорее всего, статья БСЭ все-таки сообщала бы по указанию великого вождя, товарища Сталина и так далее. Сталин-то действительно тщеславим не страдал, насколько других имели его в избытке, в том числе и в редакции БСЭ. Но вот же, в тексте статьи БСЭ конкретный автор идеи обозначен не был. А как там товарищ Берия? Он ведь был единственным архитектором среди членов правительства и единственным членом правительства среди архитекторов. Так не Берия ли высказал идею первым? А если это сделал и не он, а кто-то из общавшихся с ним архитекторов, то Берия вполне мог сразу же с лету, эту идею оценить и довести до Сталина. А тот её тоже с оценил по достоинству и сделал руководящий для всех, кого было решено привлечь к проектированию высотных зданий. А может быть, мысль пришла в голову первому Сталину, а он поделился ею с Берией, а берия ее сразу же горячо поддержал. Нет, как не прикидывай, а уже к общему замыслу московских высоток, Лаврентий Берия в какой-то и немалой мере был причастен. Конечно, все сказанное выше не более чем гипотеза, догадка, однако, на мой взгляд, гипотеза вполне правомерная. Во всяком случае, несомненным историческим фактом является то, что Берия официально курировал проектирование и строительство высоток, а делать что-либо формально, осуществляя общее вмешательство в дела подчиненных, он не умел. Хмельницкий, любящий Берию не более Сталина, тем не менее прямо заявляет, что, видимо, благодаря блестящим организаторским способностям Берии к 1953 году то есть в кратчайшие сроки, были построены семь зданий из восьми. Хмельницкий их называет «небоскребами», но тут уж, надо полагать, проявился его благоприобретенный европеизм. В Москве Сталина и Берии были возведены не небоскребы, а высотные здания. О том, как Берия конкретно работал с их проектировщиками и строителями, сохранилось, по крайней мере, одно достоверное свидетельство – Великолепной почти во всем книге Ивана Ивановича Чигирина «Грязные и белые пятна истории» о тайне смерти Сталина и о некоторых обстоятельствах его правления приводятся рассказы на сей счет Виктора Михайловича Абрамова, главного инженера проекта и главного инженера строительства высотного здания у Красных Ворот. В 1951 году Абрамову исполнилось 43 года, и он применил при строительстве своей высотки Крайне дерзкий новаторский способ повременного укрепления грунта плавуна под фундамент. Попросту заморозил его. Но легко сказать, попросту заморозил. Земляные массивы – не куриная ножка. Тут требовались уникальные, масштабные технологии замораживания грунтов и соответствующее оборудование Огромное здание строилось с значительным расчетным отклонением от вертикали, своего рода аналог Пизанской падающей башни а после размораживания грунта должно было медленно-медленно качнуться в обратную сторону и занять строго вертикальное положение. Только инженер может понять всю самобытность замысла Виктора Абрамова, но только, как я догадываюсь, инженер-строитель. Лично я инженер зарядостроитель, что означает нечто иное, может в полной мере понять всю рискованность его идеи. Однако все закончилось блестяще, а это и другие строительные решения Абрамова вошли позднее в учебники. Так вот, 14 апреля 1951 года, накануне 1 мая, Абрамова пригласил к себе Берия, чтобы дать задание. На здании у Красных Ворот надо установить к празднику шпиль с пятиконечной звездой. Через много лет Абрамов говорил хорошо знающему его Чигирину, что беседа была доброжелательной и корректной, без намека на угрозы и больше походила на просьбу человека, который действительно хочет сделать людям подарок к празднику. Абрамов встречался потом с Берией многократно и никогда никакого страха не испытывал. А когда после ареста Лаврентия Павловича услышал шокирующие историю о Берии, был ими мало удивлен. Абрамов рассказывал Чигирину, что вообще не Берия был человеком вежливым, деловым без вельможного барства, но был очень пунктуален и требователен в выполнении решений. Не можешь что-либо выполнить срок, доложи, скажи, чем требуется помочь. При этом Лаврентий Палыч хорошо читал строительные чертежи, с вникал строительные проблемы, и по словам Виктора Михайловича, он и Берия, как инженеры, разговаривали на одном языке. В 1949 году авторы проекта всех семи высотных зданий были удостоены сталинской премии еще до окончания строительства. Но и оно было не за горами. Бериевские высотки строились бериевскими темпами. Пожалуй, не лишним здесь будет сообщить, что на территории, теперь занимаемой МГУ и в Заряде, ранее стояли старые дома. И всем переселяемым надо было предоставить новое благоустроенное жилье со всеми коммуникациями, инфраструктурой, дорогами и прочим. Один такой жилой массив был построен в районе станции Лобни, второй – в Текстильщиках, а третий – в Черемушках. Тогда деревни в пяти километрах от Москвы, ставшие новым поселком городского типа в Ленинском районе Московской области. Со временем черемушки вошли в черту столицы, и название черемушки в хрущевские времена стало нарицательным для всех новых жилых массивов в самых разных городах СССР. Однако в действительности и это веселое, полное когда-то радости и надежд на звание связано, как видим, с работой для народов СССР Лаврентия Берии. Главным же памятником Берии на века, рукотворным, но, увы, безымянным, стали в Москве ее высотные здания. Но он этой своей заслуги никогда и никак не выпячивал и до рекламы, о саморекламе вообще не разговор, а хоть не был. После его ареста, управляющий делами Совминной СССР Помазнев, в записке в ЦК от 2 июля 1953 года писал «Высотное здание Берия считал своим детищем. Однажды я слышал, как он говорил, что другие уже 10 раз фотографировались бы на фоне этих зданий, а тут строй и ничего». Итак, даже нелояльных к Берии, срочно и мелкоклевеющий на него Помазнев невольно отметил личную скромность Берии. В той же кляузе на Берию от 2 июля 1953 года Помазнев писал. «По распределению квартир в высотном здании на котельниках я доложил, что просьб около 1,5 тысячи, а квартир – 110. Он предложил сделать на каждую просьбу справку и доложить». Тут же был вызван находившийся в приемной товарищ Комаровский, тот самый, при котором мне было сказано, чтобы были прекращены всякие разговоры об отказе от эксплуатации университета, управления делами СМСССР. По этому вопросу я с ним спорил, доказывая, что чистить уборные в университете управления делами не подходит. Он мне сказал, что Пономаренко, если и попросит себе это дело, Ему не дадут, так как это здание равно капиталам Дюпона и других американских миллиардеров. Что ж, уже Маяковский сказал, у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Теперь, через 20 с лишним лет после того, как это было сказано впервые, после войны, после успеха РДС-1 и возведения высоток, У Берия было еще больше оснований испытывать чувство законной гордости и за себя, и за державу, из за ее новый архитектурный символ. Давно и хорошо было сказано Сергеем Есениным «Большое видится на расстоянии». Вот так вышло и с московскими сталинско-бериевскими высотками. В истории высотного градостроения они оказались отдельной, если вдуматься, наиболее яркой, человечной и поучительной главой. Первые небоскребы Русский небоскреб является точной калькой с английского «скайскрэпер». Были построены в Чикаго в 80-е и 90-е годы XIX -го века. С тех пор небоскребы лишь росли и росли ввысь. В 1995 году в Куала-Лумпуре был воздвигнут двухбашенный по 88 этажей в каждой башне небоскреб Петранас высотой 450 метров. В инженерном отношении это, конечно, выдающееся достижение. Да архитектура, две круглые рубчатые свечи впечатляют. Но, вот это и оно, что имеется и но. Удивить Петра нас способен, способен и восхитить, и восхищает, но согреть душу? А вот с этим сложнее. Блеск мысли, пожалуйста, а теплоты искреннего чувства почему-то нет. Почему? Современные небоскребы призваны быть знаковыми, как ныне приспособились говорить, признаками преуспеяния. Их так и называют – престиж-билдинги. Сталинско-берьевские высотки тоже, казалось бы, имеют схожую смысловую нагрузку, но в действительности здесь две, как говорят в Одессе, большие разницы. Архитектуру метко называют «застывшей музыкой». И коль так, то советские высотки – это великие симфонии, а самые наивысочайшие престиж-билдинги – не более чем эффектные шлягеры. В некотором смысле различия между советскими высотками и капиталистическими небоскребами точно выражают принципиальную разницу между целями социализма и капитализма. Цель социализма – свободный, всесторонне развитой и образованный, а поэтому – раскрепощенный человек. Цель капитализма – прибыль. Сегодня в жизни мира все более властвует тотальный китч, То есть намеренно, подчеркнуто дурной, неразвитый, примитивный вкус, который сознательно прививают миллиардам людей для того, чтобы они не учились быть людьми. Ведь развитой человек для мировой золотой элиты опасен смертельно. Он думает и думая, рано или поздно придет к мысли о том, что человечество не только может, но и должно обходиться без разного рода элит, и особенно без золотой их разновидности. Человек, имеющий хороший вкус, никогда не наденет костюм, осыпанный дешевый голографической позолотой, а дикарь будет смотреть на такое одеяние с вожделением. В высотной архитектуре сегодня происходит нечто подобное – дикарское, а противостоят этому самим фактам своего существования советские сталинско-бериевские высотные здания. Не заносчивые небоскребы, а гордое высотное здание. В 1943 году Каганович писал дочери из Тбилиси. Вот кончим победоносную войну, наступит великая страда строительства, восстановление подло, варварских, дико разрушенных городов и сел. Пойдут годы гигантской творческой строительной работы, десятков тысяч домов, сооружение новых заводов, парков, садов. И вот здесь великая историческая роль советских зодчих будет в том, чтобы дать социалистические города и села.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 Причем так, как сталинский нарком Лазарий Каганович думали и чувствовали у СССР Сталина миллионы и десятки миллионов людей. И среди них был, конечно же, великий прораб социализма Лаврентий Берия. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», писал Пушкин, «но он был поэтом и мог обессмертить себя словом. Берия поэтом не был, хотя он был натурой творческой, чувствующей. Он мог обессмертить себя лишь телом, а если и словом, то лишь таким, который сразу же становится делом. И поднявшиеся над столицей народопобедители высотки стали не только олицетворением высоких человеческих надежд миллионов людей, но и рукотворным памятником на века одному из тех, кто эти высотки над Москвой вознес – Лаврентию Берии. Хотя сегодня об этом никто, по сути, из тех, кто любуется московскими высотками и не догадывается. Наша мутная времечка вызвала к жизни много уродливых карикатурных явлений. Так, в 2004 году в антисоветской столице антикоммунистической России соорудили некий жилой комплекс «Триумф Палас». Огромное уступчатое здание внешне повторяет контуры сталинско-берьевских высоток, но идейно и эстетически соотносится с ними, как Мона Лиза в Лувре и ее изображение на майке прыщавого юнца, как опера и мыльная опера. Что ж, каждому времени свои символы.